«Дюма, который делает одних девчонок, и я, которому и это не удается, приложим все силы, чтобы сделать по мальчишке. Он будет крестным отцом моего сына, а я его». И он ласково похлопал Жозефину по округлостям, вырисовывавшимся под простыней. Жозефина утешилась. Она всегда быстро утешалась, даже, пожалуй, чересчур быстро. Выходя от Бонапарта, Дюма встретил Клебера, с которым был дружен. «Кстати, ты не знаешь, для чего мы туда едем?» — спросил Дюма. «Чтобы дать Франции новую колонию», — ответил Клебер. «Ты ошибаешься. Чтобы дать ей нового короля». «Не спеши», — сказал Клебер. «Там видно будет». «Вот ты ее увидишь». Честный Дюма был прав. Эта грандиозная и бессмысленная авантюра была нужна только одному человеку для поднятия его собственного престижа. Оказавшись в Египте полновластным и бесконтрольным хозяином, Бонапарт вел себя там как султан. Отношения новоиспеченного властителя и республиканского генерала за эту кампанию в конец испортились. Дюма проявил себя таким же смельчаком, как всегда. Кавалеристы, которых он вел в наступление, отбросили Мамелюков к Нилу. Когда он, вздымая на добы лошадь, размахивал саблей над головой, Даже самые храбрые арабы с криком «Ангел смерти» в ужасе кидались в рассыпную. Но вскоре победоносную армию обуяло уныние. Дюма Клеберу, 9-го Термидора, 6-го года. «Наконец-то мы прибыли, мой друг, в эти края, куда так стремились. Бог мой!» Как не похожи они на то, что рисовалось в воображении даже самым трезвым людям. Не терпится узнать, как ты себя чувствуешь, и когда сможешь снова принять командование дивизией, которая сейчас в очень плохих руках. Мы все тебя очень ждем. Люди у нас в конец распустились. Я делаю все, что в моих силах, чтобы хоть как-то добиться порядка, но ничего не получается». Солдатам не платят денег, их не кормят, и ты можешь себе представить, какое это порождает робот. Генералы не понимали целей войны и опасались, как бы Бонапарт не использовал их для удовлетворения своего чистолюбия. Как-то в палатке Дюма, где собралось несколько человек, чтобы полакомиться арбузами. Впервые прозвучали вопросы, стоило ли покидать Францию, ее густые леса и плодородные равнины ради этого огнедышащего неба и голых пустынь. Уж не империю ли хочет основать Бонапарт на Востоке. Престало ли старым солдатам, нации и патриотам 1792 года служить интересам одного человека? У каждого чистолюбца есть своя полиция. И один из присутствующих немедленно доложил властителю об этих разговорах. И с тех пор главнокомандующий стал называть Тирольского Горация Коклеса не иначе, как «этот Черномазой. Генерал Бонапарт так описывает свое столкновение с Дюма де Жанету, главному врачу египетской армии. «Когда я прибыл в Гизу, Мне сообщили, что в армии есть недовольные и что многие генералы высказались открыто. Они даже утверждали, будто заставят меня прекратить наступление. Я знал, что Дюма был одним из заводил, и что Мюрат и Лан с ним заодно. Я приказал позвать Дюма и сказал ему, я знаю обо всем, и если бы я верил в то что вы или ваши единомышленники хоть на минуту всерьез думали осуществить ту чепуху, которую вы забрали себе в головы, я немедленно отдал бы приказ страже расстрелять вас у меня на глазах. Потом я собрал бы моих гренадеров, чтобы вас осудить. Я покрыл бы позором ваши имена». Тут Дюма заплакал, и я понял, что он добрый и малый и действовал по чужому наущению. Впрочем, Он никогда не отличался особым умом. К тому же я давно забыл все это. Сын генерала Дюма в своих мемуарах тоже рассказывает об этом случае. По его версии, Бонапарт якобы сказал Дюма...